Вместо эпилога. Прошло несколько дней. За это время я начала вставать и даже ходить. Правда, иногда приходилось за что-нибудь придерживаться. Порой такая ограниченность в движениях меня раздражала. Вроде внутренне ощущаешь себя прекрасно, а мышцы ног объявляют тебе забастовку. Успокаивало одно. С каждым днем делать все становилось легче. И я потихоньку возвращалась к привычной жизни. А вчера меня неожиданно навестил Саша. И первый раз, даже осознавая, что теперь он реальнее некуда, Я смогла спокойно с ним поговорить. При виде него мое сердце больше не трогали ни любовь, ни ненависть, никакая либо другая сильная эмоция. Просто дружеское, ни к чему не обязывающее общение. Теперь о об Биле. Похвастаться здесь мне особо нечем. За эти дни наши отношения так и не вышли за рамки пациент-врач. Он по-прежнему опекал меня. Часто навещал и справлялся об успехах, но больше никаких шагов к сближению не делал и обещанным пирожным пока не угостил, хотя накануне вечером мне разрешил съесть бульон с кусочком мяса. Однако я пока не расстраивалась на этот счет. Пусть все идет, как идет, тем более, что эйфория первого дня, вызванная возвращением домой, сменилась некой апатией, Я вдруг стала ощущать себя эмоционально опустошенной, и, наверное, должно пройти время, чтобы мне вновь захотелось испытывать сильные чувства. Но самое главное, сегодня утром раздался звонок от того, о ком я думала все последнее время, не меньше, чем об Илье. Карл Генрихович Розенштейн. Когда услышала его голос в трубке, узнала сразу – и даже не удивилась, откуда у него мой номер. «Доброе утро, Катенька!» – протянул он. «Как себя чувствуете?» «Спасибо, все в порядке». Я сама не заметила, как стала улыбаться. «Я рад, очень рад». «Скажите, Катюша, а амулет мой у вас ведь?» – спросил Карл Генрихович затем. «Да, конечно», – бодро отозвалась я. Крест мне принесла мама, как и обещала, но вот состояние его действительно было удручающим, и я не знала, как сказать об этом его владельцу. «Я хотел бы забрать его обратно, с вашего позволения. Полагаю, вам он уже не нужен?» В голосе Карла Генриховича улавливалась улыбка. «Не возражаете, если я скоро подъеду к вам в больницу?» «Подъезжайте, конечно», — ответила я, а сама начала лихорадочно соображать, как объяснить ему, что случилось с амулетом. Карл Генрихович позвонил буквально через четверть часа, сообщив, что ждет меня во дворе больницы. Погода была теплой, поэтому я лишь накинула поверх пижамы халат и медленно спустилась на первый этаж. Еще не выходя наружу, сквозь стекло двери я увидела знакомый клетчатый пиджак и приплюснутую беретку. «Ну что, Катенька, я был прав?» — первое, что спросил меня Карл Генрихович при встрече. «Я сразу поняла, что он имеет в виду, поэтому ответила с усмешкой. Прав. Вот видите, а вы не верили мне!» — с веселым прищуром заметил он. «Спасибо вам!» — проникновенно проговорила я в ответ. «Не за что!» — махнул рукой старичок и, наконец, перешел к делу. «Так где там мой амулет?» «А вот!» — я немного замялась, прежде чем протянуть ему крест, завернутый в носовой платочек. «Только с ним что-то произошло странное!» Мать Божья!» Протянул удивленно Карл Генрихович, увидев свой крест во всей красе. «Я правда не знаю, что с ним стало», — быстро заговорила я, пытаясь оправдаться. «В последнем мире он был в полном порядке, а здесь оказался вот в таком ужасном виде». «Это-то как раз можно объяснить», — задумчиво вздохнул старик. «Поскольку перемещалось только ваше сознание, то и вместо самого амулета...» «С вами путешествовала лишь его проекция. Поэтому вы и не видели на нем реальных повреждений. Дайте-ка я посмотрю поближе». Карл Генрихович собрался было забрать у меня крестик, как вдруг тот начал светиться. Однако этот цвет был не совсем похож на тот, что окутывал меня во время перемещений. Он был слишком ярким, слепящим, похожим на вспышку, А потом вокруг него возникла воронка. Она увеличивалась с каждым мгновением, желая втянуть в себя Карла Генриховича и меня. Я закричала, пытаясь сопротивляться этой неведомой силе. «Катя!» Сквозь нарастающий гул в ушах услышала я собственное имя, а после показалось, что кто-то схватил меня за плечо. Но в следующую секунду силы мои кончились, И я, все-таки, оказавшись внутри воронки, понеслась по некому тоннелю, то ли вперед, то ли вниз. Я завизжала и крепко зажмурилась, даже боясь смотреть вперед. Мой полет закончился так же внезапно, как и начался. И меня вытолкнуло на твердую землю. Открыв глаза, поняла, что лежу на аккуратно подстриженной траве, а над головой простирается пасмурное небо, хотя до моего падения в неизвестность палило солнце. Рядом раздалось тихое кряхтение, и я, чуть обернувшись, увидела рядом с собой Карла Генриховича. Тот, болезненно морщась, тоже пытался подняться с земли. «Где мы?» – испуганно спросила я, оглядывая незнакомый парк, раскинувшийся вокруг нас. Мимо, по мощенным дорожкам проходили люди, настороженно поглядывая на нас – развалившихся прямо на газоне. «Ну уж точно не дома!» Карл Генрихович с озабоченным видом покрутил в руке крест, который уже не светился. Теперь же от него шла вверх тонкая струйка дыма. «Неужели вышел из строя?» «Что значит, мы не дома?» Возмущенно поинтересовалась я. «А опять вы меня впутываете в какую-то авантюру?» «На этот раз я совсем ни при чем», — тяжело вздохнул старик. «Тогда давайте, быстрее возвращайте нас домой», — потребовала я, борясь с накатывающим отчаянием. «Я не могу», — грустно ответил Карл Генрихович. «Амулет, кажется, потерял свою силу». «Это что же означает...» Наше сознание теперь останутся навсегда в чужом мире», — ужаснулась я. «Нет, Катенька, на этот раз не только сознание, наши тела тоже при нас. Мы переместились в иной мир целиком и полностью», — поверг меня в еще больший шок старик. «Как это понимать?» — прикладывая руки к груди, прошептала я но Карл Генрихович не успел мне ответить. Внезапно из ближайших кустов послышались сдавленные ругательства, а затем из них выросла до боли знакомая фигура в белом халате. «Илья!» — воскликнула я, широко распахнув глаза. «Что ты... то есть что вы тут делаете?» «Вообще-то меня этот вопрос тоже интересует», — рассеянно пробормотал он, отряхиваясь и вылезая из кустов. «Я просто увидел вас, Екатерина Андреевна, во дворе больницы. Собрался подойти, чтобы напомнить о некоторых назначениях, а тут около вас что-то вспыхнуло. Подумал, что взрыв какой. Я испугался и хотел вас оттащить в сторону, как вдруг меня начало затягивать в какую-то дыру, а после выбросило сюда. Поздравляю!» С горечью проговорила я, обращаясь к Карлу Генриховичу. «Еще одна жертва вашего испорченного амулета». «Так кто-нибудь знает, что произошло?» Илья, сдвинув брови, переводил взгляд с меня на старика. «Я вам сейчас все объясню, молодой человек. Только давайте найдем другое место». Карл Генрихович тут же взял его под руку и потянул за собой. «А то здесь...» «Мы привлекаем слишком много внимания. Катенька, вы тоже не отставайте от нас». Я же, застыв на месте, смотрела вслед удаляющимся мужчинам и не могла никак поверить, что это все снова происходит со мной. Я ведь только обрадовалась, что вернулась домой, а тут опять. Хотя нет, на этот раз дела обстоят намного хуже». И неизвестно, закончится ли все так благополучно, как в первый раз. «Катенька!» — вновь окликнул меня Карл Генрихович. «Иду!» — обреченно отозвалась я и поспешила за ними. «Ну что ж, кажется, мои скитания по другим мирам продолжаются». Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.